КГБ просит помощи. Работа над диссертацией отнимала у меня большую часть времени. На ветеринарную практику его оставалось совсем немного. Однако мои четвероногие пациенты, совершенно не догадываясь о научной деятельности своего врача, связанной с открытием онкогенного вируса лейкоза коров, продолжали постоянно нуждаться в моей ветеринарной помощи. К сожалению, я не мог им сказать, чтобы они на какое-то время перестали болеть, тем самым давая мне возможность завершить написание работы. Чтобы успеть и в науке, и в практике, мне оставалось только смириться с тем, что в сутках всего 24 часа, и времени на полноценный отдых в них для меня не предусмотрено. В любое время дня и ночи мне надо было быть готовым по первому звонку поспешить к больным животным, спасать их от заразных и незаразных болезней и прочих непредвиденно возникших недугов. А чтобы из-за регулярного недосыпания не заснуть в такси или городском общественном транспорте, мне требовалось восстановить израсходованные за сутки нервные клетки и физические силы. Для этого, после научно-исследовательской работы в институте, я на некоторое время заезжал домой и в течение 15 минут принимал контрастный душ: горячий с резким переходом на холодный. И так несколько циклов подряд до появления бодрости. Надо сказать, этот способ мне очень здорово помогал. После такой подзаряжающей физиотерапевтической процедуры Можно было до полуночи разъезжать по Москве и, совершенно не чувствуя усталости, лечить своих подопечных. И вот как-то летом, в пятницу, около семи часов вечера, во время приема душа, сквозь шум льющейся воды, до моего слуха донесся телефонный звонок. «Позвонит и перестанет. Прерывать водную процедуру не буду». Подумал я, откручивая на полную мощь кран холодной воды. Ледяные струйки вылетали из душевой воронки под большим напором, вонзались в разгречённый от кипятка тело, создавая неповторимый эффект одновременного вхождения в него тысяч острейших тоненьких ледяных иголочек. Но телефон и не думал умолкать, так как мои домашние находились на отдыхе в Прибалтике, И подойти к телефону, кроме меня, было некому, то мне невольно пришлось прервать водную процедуру. Я набросил махровый халат, сунул мокрые ноги в шлёпанцы и недовольно ворча о том, что минуты покоя у меня нет даже в ванной, ринулся к телефону. Мужской голос вежливо поинтересовался: "Анатолий Евгеньевич Баранов?" Получив утвердительный ответ, Неизвестный босок продолжил. Анатолий Евгеньевич, сейчас с вами будут говорить. Соединяю. Кто это ещё будет говорить, вытирая мокрую голову полотенцем, подумал я. После минутной паузы раздалось приветствие в мой адрес. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич. Это говорит Виктор Иванович. И по-военному чётко, и нарочито сухо. Он назвал свою фамилию. Хотя этого можно было и не делать. Как только я услыхал имя и отчество из знакомый голос, мне стало совершенно ясно, кто со мной разговаривает. Этот человек был именитым генералом КГБ, занимавшим на Лубянке высокую должность. И тут мне стало даже немного жарко. Всего 6 дней назад его Джеррику, маленькому восьминедельному щенку Я сделал профилактическую прививку против чумы. Первые 10 дней после прививки для животного наиболее опасные. И в этот максимально ответственный период времени для здоровья иммунизированного щенка он содержался не в городской квартире под строгим надзором, а на государственной даче. А там, естественно, уследить за малышом владельцам было достаточно сложно. Тем более, что на генеральском участке из-под земли била ключевая вода. Вокруг источника всегда стояла небольшая лужа, а игривый щенок то норовил утолить жажду ледяной родниковой водой, то в ней полежать, чтобы спастись от летней жары. В моем мозгу мгновенно стали прокручиваться различные мрачные ситуации, наступившего у собаки нездоровья в результате, возможно, чумы, спровоцированной переохлаждением. Правда, в течение первых 3 дней после прививки мне регулярно звонила супруга Виктора Ивановича, Виктория Парфёрьевна. Она подробно докладывала о состоянии моего подопечного. Так что я находился в курсе того, что щенок хорошо ест, весело играет, спит. Одним словом, после вакцинации чувствует себя хорошо. Однако в последние дни Она не звонила. Видимо, стеснялась лишний раз побеспокоить. А мне самому все никак не удавалось выкроить время на телефонный звонок. Неужели у щенка поднялась температура тела и развилось постпрививочное осложнение? Вакцина-то для прививки представляла собой живой, только слегка ослабленный вирус чумы. Вот и началось заболевание. Стало мерещиться мне. Но этого не должно было случиться, ведь все подготовительные перед прививками мероприятия владельцы выполнили исправно. Провели дегельминтизацию, 3 дня подряд измеряли щенку температуру тела, а в день проведения вакцинации я лично провёл собаке контрольное измерение. К тому же, 3 последующих дня температура тела щенка, как мне было известно, стабильно оставалась нормальной. Кроме того, владельцы, будучи людьми педантичными и исполнительными, малыша не купали и не переохлаждали. Все мои рекомендации выполняли скрупулезно и четко, но, конечно же, могли и не досмотреть завертким щенком-непоседой. Так как в моем случае самый ответственный 10-дневный период еще не прошел, то мой мозг непроизвольно стал лихорадочно думать, Как спасать заболевшего малыша? Ведь телефонный звонок Виктора Ивановича, который сам ещё ни разу с работы мне не звонил, говорил о многом. Генерал, как правило, рано уезжал на службу и только поздно вечером возвращался домой. А на работе, с его слов, на личные дела, порой даже на обед не оставалось времени. Как я уже сказал, звонила и докладывала мне о состоянии щенка его супруга, на которой лежали все домашние дела: от закупки продуктов и приготовления пищи до уборки квартиры. Но когда Виктору Ивановичу выходной день удавалось провести дома, то для всей семьи наступал настоящий праздник. Генерал в этот день любил порадовать домочадцев своим кулинарным искусством. Его коронным блюдом был испечённый им лично торт Наполеон, который Виктор Иванович готовил по собственному рецепту. Сверху торт был щедро посыпан не только сухой крошкой, срезанной с тех же коржей, но ещё какой-то специальной, очень вкусно пекарской добавкой, известной одному лишь автору кулинарного шедевра. Своё изобретение генерал никому не выдавал. Как он мне признался, У него лишь дважды подгорели коржи. Первый раз это произошло из-за телефонного звонка по правительственной спецсвязи, когда он выслушивал доклад о ходе ввода в Афганистан ограниченного контингента советских войск. Второй – во время разыгравшегося приступа стенокардии, вызванного внезапной смертью его любимой 13-летней овчарки. Собака, которая только одной из всего семейства генерала разрешалась заходить на кухню во время приготовления торта, именно в тот момент, когда вот-вот нужно было извлекать коржи из духовки, подошла к своему любимому хозяину и бездыханно упала у его ног. Несмотря на то, что Виктор Иванович был мной заранее подготовлен к такому неожиданному печальному событию, и человеческий разум понимал Неизбежность кончины старой овчарки, тем не менее, дать команду сердцу не реагировать на смерть близкого друга, оказалось ему не по силам. Пока он принимал нужные сердечные пилюли, коржи в духовке здорово пригорели. Спокойный, ровный тон голоса Виктора Ивановича и его последующее сообщение, что с Джерриком всё в порядке, меня тут же успокоили. Не успел я предположить, чем же всё-таки вызван неожиданный звонок генерала, как Виктор Иванович, напомнив мне о том, что я в настоящее время живу в бабёлём, поинтересовался, не намечено ли у меня в это воскресенье визиты к больным животным, а затем спросил, как я отношусь к тому, чтобы наступающий выходной день полностью посвятить отдыху у него на даче. Конечно же, я сразу согласился. Тем более, что за предстоящий субботний день у меня была возможность навестить всех своих больных пациентов, а в воскресенье позволить себе наконец расслабиться. Договорившись с Виктором Ивановичем о встрече, я вернулся в ванную. Последующий вечер и весь субботний рабочий день меня не покидали думы о предстоящей встрече. В моей голове крутились разные догадки. Одна сменяла другую. Перед тем, как погрузиться в крепкий сон, мне подумалось, что завтра у генерала намечается какое-то особое семейное торжество. В воскресенье утром, как мы и договаривались, ровно в 10.00, сверкающий черным лаком лимузин, утыканный многочисленными антеннами, с глухими темными шелковыми шторками на окнах, государственным номерным знаком, окантованным никелированной рамкой и с жёлтой фарой посередине переднего хромированного бампера чинно подкатил к подъезду моего дома. Машина за какие-то 30 минут домчала меня до пункта назначения. Тотчас же тяжёлые глухие высоченные ворота как бы неохотя распахнулись, и мы въехали на территорию дачи. Проехав по асфальтовой дороге метров 100, Мы встретили Виктора Ивановича, прогуливающегося с Джерриком по большому теннисному парку и, по-видимому, поджидавшего нас. Анатолий Евгенеевич, здравствуйте. Спасибо, что приехали, поблагодарил меня генерал после крепкого дружеского рукопожатия. Сегодня у нас будет обед, чай с тортом, и уже готовится парилка, сообщил он обширную программу выходного дня. Интриговала меня ещё больше. Не успели мы войти в дом, как супруга Виктора Ивановича, очаровательная Виктория Парфёрьевна, тут же пригласила нас на завтрак. Оказывается, супружеская чета в ожидании меня не попила даже утреннего чая. Надо сказать, что как только я впервые познакомился с Викторией Парфёрьевной, то с первых же минут общения с этим семейством был ею очарован. Я испытывал неподдельное удовольствие от того, что мог находиться в кругу таких спокойных, по-настоящему интеллигентных людей, нежно любящих друг друга. Надо отметить, что и домашние животные в этой семье вырастали уравновешенными и невероятно понятливыми. Как, например, недавно скончавшаяся беззлобная старенькая овчарка, обладавшая с малых лет чрезвычайным умом и кротким нравом. Ели Джерек, который, несмотря на щенячий возраст, уже отличался спокойным, добрым характером и смекалкой. Виктория Парфёрьевна, как обычно, немного посидев с нами и убедившись, что приготовленный омлет и творожная запеканка с изюмом едоками поглощаются с большим аппетитом, сослалась на дела по кухне и на время нас покинула. Как только было покончено с творожной запеканкой, Виктор Иванович неожиданно для меня затронул чисто медицинскую проблему, касающуюся несовершенства мировой медицинской науки и практики. При этом он почему-то сразу и как-то особенно выделил проблему медицинских исследований в области изучения высшей нервной деятельности человека и непосредственно её психической сферы. Вам, Анатолий Евгеньевич, как практикующему врачу, ученому и экспериментатору, хорошо известно, что в настоящее время исследователи могут вызвать у лабораторного животного любую искусственную патологию, смоделировать то или иное болезненное состояние, чтобы данные результатов затем экстраполировать на человека. Я читал вашу интересную статью об осложнениях у собак на центральную нервную систему и психическую сферу, из которой сделал вывод, что самое сложное у ветеринаров и медиков это лечение спонтанной патологии, когда животное или человек внезапно заболевает психическим расстройством, и болезнь протекает совершенно иначе, чем аналогичная искусственно произведённая у экспериментального животного. Да, именно так, согласился я. Подмеченные мной психотические нарушения у собак в основном явились следствием недостаточно внимательного отношения некоторых ветеринарных врачей к вакцинации собак от бешенства во время ежегодных массовых прививочных кампаний. Ведь используемая ими вакцина изготовлена из живых вирусов по технологии 50-х годов. Она к тому же лишь слегка ослабленная. Именно так Я обратил особое внимание на приведённый вами пример с психическим нарушением у восьмилетней овчарки после вакцинации её против бешенства, подтвердил мой собеседник, продолжая внимательно меня слушать. Так вот, патологическое состояние у данной особи пожилого возраста развилось именно после введения ей нашей отечественной антирабической вакцины, буквально через несколько дней У породы той овчарки с вполне уравновешенной психикой, с отличной радословной и хорошим психосоматическим анамнезом на фоне полнейшего благополучия вдруг появились слуховые и зрительные галлюцинации. Служебная собака сошла с ума или, как говорится, потеряла рассудок. Она то прислушивалась к каким-то несуществующим шорохам, то набрасывалась на невидимых врагов. После длительного и изнуряющего сражения с врагами, порождёнными галлюцинациями, обессилев, падала и засыпала. Когда я впервые столкнулся с такой необычной картиной болезни у собаки, то несколько растерялся. Мои учителя, к сожалению, тоже никогда не встречали подобной картины и по сему оказались бессильны мне что-либо посоветовать. Тогда, используя свои личные связи, Мне пришлось обратиться к известным зубрам медицинской психиатрии, ведущим специалистам института психиатрии Академии медицинских наук СССР. Им же в свою очередь, контакт с ветеринарным практиком, к тому же работающим над диссертацией по проблеме вирусологии, оказался интересным и научно выгодным. В ту пору, в конце 60-х, начале 70-х годов Некоторые учёные выдвигали даже гипотезу о том, что отдельные бредовые состояния у человека и такое таинственное заболевание, как шизофрения, вызваны каким-то неизвестным нейротропным вирусом. В нашем академическом институте вирусологии нашлись даже энтузиасты-исследователи, которые от больных шизофренией людей пытались выделить вирус-возбудитель этой давней и весьма загадочной болезни. Но вы Открытие у них не получилось. Учёным так и не удалось найти специфический вирус шизофрении. Я тоже постарался внести в это изыскательское дело по сильной лепту, разыскивая по Москве собак с различными отклонениями в психике. Вместо него, в нашем случае, специалистом по электронной микроскопии в клетках головного мозга павшей собаки после прививки от бешенства удалось увидеть вакцинный штамм вируса бешенства. Оказалось, что штамм, введённый животному подкожно в виде вакцины, оказывался в головном мозге и каким-то образом изменял его нормальную психику. В конце концов, исследователи сошлись на том, что в случае с нашей овчаркой не последнюю роль в возникновении у неё бредового состояния сыграл сбой биохимического процесса в головном мозге. нарушены этим самым вакцинным вирусом. Когда за несколько лет напряжённого труда мне удалось собрать достаточное количество клинического материала, мой научный руководитель настоял на опубликовании полученных результатов в единственном на всю страну профессиональном журнале ветеринарии. По наивности я думал, что многие мои коллеги, внимательно прочитав эту статью, начнут относиться к профилактической вакцинации собак против бешенства трепетно а главное проводить прививки согласно приложенному наставлению по использованию препарата мне тогда казалось что ветврачи будут подробно объяснять каждому владельцу четвероногого пациента как правильно подготовить животное к прививке и как его необходимо содержать после неё Но тогдашний руководитель Московской городской ветеринарной службы, не вникнув в смысл нашей статьи, а может быть, даже не прочитав её, пытался меня обвинить в том, что я выступаю против профилактики бешенства. Этокий антивакцинист. Помню, я рассмеявшись, ответил ему, что после непререкаемого авторитета Всевышнего, второе место в моём врачебном сознании занимает Луи Пастер, гениальный учёный, «Создатель вакцины против бешенства». «Да...» — сурово протянул генерал. «Вот из-за таких неучей, занимающих государственные посты, в 1937-м многие светлые ученые головы невинно пострадали. Какие грамотные доносы подлецы стряпали на умных людей! Антисоветчиков, вредителей, шпионов из них делали. Этим и нас запачкали». Если этот человек будет вас допекать, Анатолий Евгеньевич, вы мне только скажите, мы вас в обиду не дадим. Нет, нет, всё нормально. Я нашёл с ним общий язык. Просто мне надо было к нему с самого начала подъехать и выяснить отношения. Ладно, бог с ним, произнёс Виктор Иванович и продолжил. Скажите, пожалуйста, когда вы лечили собаку таблетками и инсулиновыми шоками вам удалось её вылечить. Да, удалось. После проведённого лечения она прожила ещё 5 лет до глубокой старости и без проявления рецидива болезни, гордо ответил я. Понятно. Вы, Анатолий Евгеньевич, думающий врач-практик и учёный. Вам, я полагаю, первому удалось добиться такого блестящего результата при лечении острого расстройства психики у собаки. Тем более, что у животного наступил длительный безрецидивный статус. По всей вероятности, Виктор Иванович прочитал на моём лице восхищение, вызванное тем, как он грамотно употребляет такие замысловатые врачебные словечки и термины. Анатолий Евгеньевич, мне понятно ваше удивление, которое я сегодня у вас вызываю, широко улыбаясь, произнёс он и уже серьёзно продолжил. У меня недавно была беседа с директором института психиатрии, академиком Снежневским, по интересующей КГБ проблеме. Тут уж я точно готов был стукнуть себя по лбу. Вот, оказывается, в чём заключается проблема. В стране хотят создать секретную лабораторию по разработке методик зомбирования человека на расстоянии, подумалось мне. Но, как выяснилось чуть позже, моя поспешная догадка оказалось ошибочной. Допив чай и неторопливо раскурив трубку, Виктор Иванович продолжил: "Анатолий Евгенеевич, у комитета государственной безопасности возникла необычная и серьёзнейшая проблема. У человека развился тяжелейший, не поддающийся медицинскому лечению психический недуг, наподобие тех, о которых мы с вами только что говорили. А перед тем, как я вам позвонил, у меня прошла встреча с самим. И он полушёпотом назвал мне фамилию одного из первых лиц нашего государства. Так вот, утром в пятницу я получил от него согласие на подключение вас к неразрешимой медицинской проблеме. Наш Анатолий Евгеньевич Сугуба конфиденциальный разговор касается его супруги, Нины Николаевны. 2 года назад она перенесла гипертонический криз и инсульт. А вот за последние полтора года с ней стало твориться что-то неладное. Её не покидает болезненное навязчивое состояние. Нина Николаевна считает, что мы за ней постоянно следим. В начале болезни звонила своим знакомым и интересовалась, не подслушивает и не следит ли за ними КГБ, так же как и за ней. Потом начала звонить по спецсвязи на старую площадь. Плакала и жаловалась на нас. Естественно, Нину Николаевну пришлось срочно госпитализировать в неврологическое отделение. Врачи объясняли, что у неё болезненное состояние, развившееся после резкого повышения артериального давления и перенесённого инсульта. Но она об этом и слушать ничего не желала. И что интересно, добавил Виктор Иванович Во всём остальном это очень милый человек. Применённое лечение дало положительный результат. Когда её выписали из больницы, то первое время она вела себя вполне адекватно, а потом принялась опять за своё. Нину Николаевну госпитализировали повторно, но уже в психиатрическое заведение. Лечили новейшими французскими антибредовыми средствами, Но пилюли так и не помогли. Психиатры перешли на давно апробированный метод инсулиновые шоки. Провели 15 сеансов и наконец вроде бы избавили её от навязчивой мысли. Но после выписки из клиники Нина Николаевна опять принялась за своё. Представляете, Анатолий Евгеньевич, уже на следующий день она звонила по Кремлёвке самому генеральному секретарю. Хорошо, что в своём рабочем кабинете он не берёт телефонную трубку, а его помощников мы заранее предупредили о её возможных звонках. Если бы не этот чудовищный бред о слежке за ней КГБ, Нина Николаевна, как я уже говорил вам, Виктор Иванович, сделав опять глубокую затяжку и выпустив дым красивыми кольцами, закончил. Это обаятельная, умная и добрая, интеллигентнейшая женщина. Так вот, утром, как раз в пятницу, Нина Николаевна по вертушке дозвонилась нашему председателю и опять выдвинула обвинения в наш адрес. Так и заявила, что КГБ из её дома, помимо её воли, получает информацию. Вы же понимаете, Анатолий Евгеньевич, что в каком-нибудь другом рядовом случае такую больную пожизненно держали бы в психиатрической клинике. Но этот случай, сами понимаете, особый. Внимательно выслушав эту грустную историю, несомненно представляющую важную государственную тайну, я никак не мог понять, с какой целью этот умный и проницательный человек рассказал её именно мне. Я ведь ветеринарный врач. Чем я могу помочь больному человеку? Но Виктор Иванович не дав возможности задать ему вопросы, продолжил. Так вот, Анатолий Евгеньевич, в понедельник прошлой недели я посетил её. Объяснил, что у КГБ нет никакой надобности за ней следить и тем более собирать информацию о том, что говорят в их доме. Однако Нина Николаевна, спокойно меня выслушав, спросила: "На каком основании мы дали команду своему сотруднику?" использовать для прослушки линкса, которому тот незаметно вставил микропередатчик, жучок. "Кому?" недоумённо переспросил я. "Этот же самый вопрос", и точно таким же удивлённым тоном я задал мне Николаевне. "А то вы, Виктор Иванович, будто бы не знаете нашего семейного любимца линкса", изумлённо воскликнула она, после чего из другой комнаты принесла здоровенного кота тигрово-пятнистой масти, очень похожего на рысь. От услышанного и увиденного, не скрою, я отарапел и на некоторое время растерялся, откровенно признался мне Виктор Иванович. И как-то внезапно само собой получилось, что подумал о вас, Анатолий Евгеньевич, как о ветеринарном знатоке кошек. Медицина лечит людей, а ветеринария человечество. Так что, если сможете, Анатолий Евгеньевич, помогите нам. Про ветеринарию и человечество это вы, Виктор Иванович, совершенно правильно сказали. Но ведь не кот линкс звонит по вертушке генеральному секретарю ЦК КПСС и председателю КГБ СССР? Таким образом, попытался я деликатно отговориться от просьбы. Действительно, Как и чем ветеринар мог помочь КГБ и тем более психически нездоровой женщине, принадлежащей к верхушке политической элиты нашей страны. А Виктор Иванович, как ни в чём не бывало, заваривая в чайничке новую порцию чая, попытался меня ободрить. Как нам удалось выяснить, Анатолий Евгенеевич, для Нины Николаевны вы человек известный и авторитетный. «Не может такого быть!» – воскликнул я, привставая с места. «Этого кота, как и его хозяйку, я и в глаза-то никогда не видел». «А Марию Николаевну вы знали?» – хитро прищурив глаза, поинтересовался Виктор Иванович. «Марию Николаевну Лебедеву, профессора кафедры микробиологии Первого медицинского института имени Сеченова». «От удивления...» Я чуть не поперхнулся глотком чая и воскликнул: "Вот это осведомлённость КГБ". Конечно же, я давно знал Марию Николаевну, великолепного учёного и педагога. Но регулярные встречи с ней у меня проходили как со спасительницей бездомных кошек, где она их только не подбирала, причём всех спасённых сразу несла в дом и срочно вызывала меня. Моих отказов она никогда не знала. Если требовалось лечение кошек, я их лечил, а после выздоровления помогал ей пристраивать в добрые руки. Десяток кошек, а то и два постоянно жили в её доме на Новослободской улице. Мне вспомнилось, как однажды, приехав на дачу известного маршала к его больной собаке, Я очень удивился, увидев на участке множество снующих туда-сюда беспородных кошек. Все ваши? полюбопытствовал я у маршала. Никак нет, доктор. Все соседские. Профессора Лебедевой Марии Николаевны. Она по целой неделе не бывает на даче. Студентам-медикам читает лекции или принимает экзамены. А кошкам скучно. Вот они к нам на участок и приходят. А так как Мария Николаевна оставляет на веранде много еды, то сталоваться наведываются чужие кошки со всей нашей округи. Узнав, что я дружен с Марией Николаевной, маршал очень просил меня повлиять на неё, а то по его стратегическим прогнозам, в скором времени на их двух смежных участках соберутся бездомные кошки со всей Московской области. Представляете, доктор? Мемуары о Великой Отечественной войне не могу закончить, жаловался маршал. Кошки орут днём и ночью, а мне скоро рукопись сдавать в издательство. Как только выйдет в свет книга маршала Жукова Георгия Константиновича, следом в печать моя должна пойти. Так, по субординации у нас положено, пояснил маршал. Конечно же, влиять на Марию Николаевну я не стал, так как заранее хорошо себе представлял, что всё останется без изменений, но просьбу соседа до неё довёл. Рассказывая Виктору Ивановичу свои воспоминания о Марии Николаевне Лебедевой, я как-то незаметно для себя вспомнил один, казалось бы, совершенно незначительный эпизод из наших многочисленных с ней встреч. Однажды, посетив Лебедеву, я застал у неё незнакомую мне женщину по виду тоже профессора. Мария Николаевна нас познакомила. Две женщины были давними подругами. Они вместе учились в медицинском институте. После его окончания Мария Николаевна целиком ушла в науку и педагогику, а её подруга, работая на полставки врачом, посвятила себя семье и мужу. В этот вечер Нина Николаевна получила от Марии Николаевны подарок сорокадневного котика Пятнисто-тигровой масти, с необыкновенно красивыми ярко-жёлтыми глазами. Из его ушек и на их кончиках росли кисточки шерсти, как у маленькой дикой рыси. Помню, я тогда долго рассказывал новой владелице об уходе за котиком: чем кормить малыша, сколько раз в день, какие ему следует давать витамины и так далее. обо всём подробно. Нина Николаевна педантично всё записывала в маленькую записную книжку. А когда я собрался выписать ей рецепт на масляный раствор витамина А, Нина Николаевна вежливо от него отказалась, сославшись на то, что из Кремлёвского медицинского управления нужное лекарство по её требованию доставят на дом. Когда же Нина Николаевна уехала домой, я поинтересовался у Марии Николаевны: "Кто же она такая?" что врачи лекарство для кошки привезут ей на дом. Маря Николаевна назвала мне фамилию подруги, вернее, фамилию её мужа, которую постоянно произносили по радио и телевидению. Эта встреча с Ниной Николаевной и её котиком для меня тогда стала первой, и, как я думал до недавнего времени, последней. Потом Выяснилось, Мария Николаевна очень сильно обиделась на свою приятельницу, когда узнала, что котёнок в 6-месячном возрасте подвергся операции кастрации. Конечно, Нина Николаевна была по своему права. Когда она отдыхала с котиком на юге в своём Кремлёвском санатории, штатный медик, узнав, что животное не кастрировано и уходит в ночное, страшно напугал её неизлечимым стрягущим лишаёй. который может заболеть не только она, но и её малолетние внуки. Вполне естественно, что запуганная врачом Нина Николаевна позволила отвезти котика к ветеринару на преждевременную операцию. Мария Николаевна тогда не только обиделась на подругу, но и просила больше ей не звонить. Она относилась негативно к этой операции даже в случае её проведения по всем правилам. То есть под общим наркозом. Она считала, что кастрация самое суровое наказание человеком беззащитного животного. Как я не убеждал, что кастрация котов является для них спасительной операцией, особенно в условиях города, она твёрдо стояла на своём. Вот, оказывается, из-за чего у подруг произошла размолвка. Удивлённо воскликнул Виктор Иванович: Следовательно, вы, Анатолий Евгеньевич, знали Линкса ещё с детства. Значит, я правильно решил попросить у вас помощи. Когда уже поздно вечером я покидал дом гостеприимных хозяев, то перед тем, как захлопнуть за мной дверцу машины, Виктор Иванович предупредил, что Нина Николаевна мне вскоре позвонит. Звонок раздался буквально через 2 дня. «Анатолий Евгеньевич, у моего котика вот уже несколько дней нет стула, и еще его постоянно тошнит», — кратко сообщила она о недуге своего питомца. Затем, поинтересовавшись, когда я смогу их посетить, записала мой домашний адрес, сказав, что пришлет за мной дежурную машину. Как только дверь квартиры открылась, хозяйка, не сдерживая эмоций, заплакала. Плакала горько. пол голоса произнося Умерла Маша, так и не простив меня. Но я же совсем была не виновата в этом. Врач на отдыхе меня так напугал, и я с дуру согласилась. Боялась за маленькую внучку. А Машенька так и не простила меня за мой опрометчивый проступок. Нина Николаевна, успокойтесь. Мария Николаевна вас простила. Я был у неё накануне её скоропостижной смерти. Тогда мы и долго говорили о необходимости кастрации котов и стерилизации кошек. Мария Николаевна со мной полностью согласилась. Обещала, что как только начнет себя лучше чувствовать, вам непременно позвонит. Но застать вас дома в Москве или на даче она не смогла, а потом уже не успела. От сказанных мною слов Нина Николаевна перестала плакать и успокоилась. Постепенно наш разговор... перешёл на котика. Надо отметить, что Линкс встретил меня словно старого друга. Громко мурлыл, томно изгибался дугой головой и боками приветливо тёрся о мои ноги. Поприветствовав меня, кот улёгся спать на рядом стоящем мягком кресле. Анатолий Евгеньевич, возбуждённо произнесла хозяйка. То о чём мы сейчас с вами говорим, Линкс тут же улавливает и передаёт на Лубянку. Комитет госбезопасности сделал мою Катишку своим агентом. Я периодически звоню членам Политбюро и жалуюсь на этот факт. Прошу дать распоряжение КГБ прекратить шпионить за мной, но мне никто не верит, даже мой Коленька. В свою очередь, я нарочито подчёркивая всю серьёзность нашего разговора, Шёпотом попросил Нину Николаевну перейти в другую комнату и в отсутствие Линкса рассказать подробнее обо всех своих подозрениях, начиная от вербовки кота и заканчивая наступившим в связи с этим нарушением у него здоровья. У нас испортился цветной телевизор. Тоже шёпотом начала рассказывать Нина Николаевна историю превращения Катишки в агента спецслужбы. Я позвонила в наше Цыковское хозу и сообщила, что намереваюсь вызвать мастера из телеателье рядом с нашим домом. В ответ они настойчиво стали отговаривать от самостоятельных действий, ссылаясь на то, что наш телевизор марки Свет не серийный, а экспериментальный образец. Обещали сами вызвать мастера непосредственно с телевизионного завода, где телевизор был собран. аргументировали ещё тем, что трубка в телевизоре самая новейшая, французская, и обычные городские мастера могут её испортить. На другой день в точно определённый час приехал мастер. Молодой такой, с военной выправкой, с фибровым чемоданчиком в руках. Телевизор на обеденный стол поставил и сняв футляр, обнажил его остов. Затем подсоединил к нему разные приборы с цветными проводочками. Линкс всё это время вокруг него ходил настороженно, как будто этот человек вызывал у него какое-то опасение. Он у нас чересчур любознательный кот, но людей распознавать может. А когда я всего на одну минутку отошла в холл к зазвонившему городскому телефону, то Линксу будто больно сделали. Он вдруг Громко и жалобно мяукнул. Так тревожно он никогда не подавал голос. Я бросилась в комнату. Линкс сидел под диван футляра и как-то странно и особенно облизывался. А молодой человек вёл себя почему-то очень взволнованно и неестественно нервно. Мне, как бывшему врачу-терапевту, это сразу бросилось в глаза. Видя, как я внимательно слушаю, Нина Николаевна продолжила рассказ. Мастер долго занимался ремонтом, примерно около 2 часов. А когда телевизор был собран, он мне очень вежливо говорит: "Нина Николаевна, не будете ли вы так любезны закрыть котика в другой комнате на некоторое время, а то он мне немножечко мешает работать". "Конечно же, закрою", ответила я, ничего не подозревая, подхватив линкса Отнесла его к Коленьке в кабинет и закрыла плотно дверь. А когда вернулась в гостиную, где находился мастер, то вижу, как он на приборы свои смотрит и что-то в маленький блокнот быстро записывает сплошными цифрами и знаками, шифром. Я-то тогда по наивности сразу не догадалась, что он настраивает с котом связь, радиочастоту выбирает, чтобы проходимость сигнала была лучше. Короче говоря, он записал в блокнот длинный ряд цифр, поставил телевизор на место и вежливо попрощавшись, поспешно ушёл. Вы же знаете, Анатолий Евгеньевич, какие у нас в КГБ образованные, вежливые и культурные люди работают. Да, конечно, знаю, отвечал я женщине. А Нина Николаевна на полном серьёзе продолжила. Вечером этого же дня У Линкса отмечалась сильная рвота. От рыбки и мяса он отказался, чего с ним раньше никогда не наблюдалось. Правда, я не стал убирать еду в холодильник, думала, он среди ночи или рано утром поест. Но и на другой день Линкс от еды тоже отказался. К своей мисочке, стоявшей в кухне, в течение суток так ни разу и не подошел. Только лежал в гостиной на диване и крутил ушами, Причём всё время старался направить их в мою сторону. А днём, когда я поправляла в комнате гардину, то за ней обнаружила валявшуюся на полу маленькую картонную коробочку из-под какого-то радиоизделия. Конечно же, о своей находке я никому, кроме вас, Анатолий Евгеньевич, не рассказывала, даже врачам-психиатрам. Как они не старались у меня этого выведывать, я молчала. Почему? Неподдельно поинтересовался я, потому что они все офицеры габисты. Скажи я им: "Они сразу бы уничтожили эту улику", ответила не на шутку возбудившаяся Нина Николаевна, непроизвольно сорвавшаяся с шёпота на громкий голос. Но тут же спохватившись, тихо продолжила: "Тут-то мне Анатолий Евгеньевич, как образованному медику, стало ясно, По какой причине у линкса вечером того же дня появилась рвота? У него в желудке появилось инородное тело. Тут только до меня дошло, от чего, сидя на столе, линкс тогда жалобно мяукнул, а потом облизывался, словно его чем-то накормили. Оказывается, опытный мастер-габист ввёл коту насильно через рот микропередатчик. На жаргоне спецслужбы он называется жучок. А извлёк он его из той самой жёлтой коробочки, что в волнении потом обронил и в спешке не смог найти. После того, как Линкс мяукнул, я постоянно находилась рядом с мастером. Он пыхтел, краснел, а за гардины поискать при мне не решился. Вот именно с этого дня, дорогой Анатолий Евгеньевич, Всё у нас и началось. Теперь все мои разговоры Линкс улавливает и в зашифрованном виде, чтобы в случае радиоперехвата, которые ведут посольства США и Великобритании, секреты оставались для враждебных стран неразгаданными, передаёт на Лубянку для дешифровки. Затем, перейдя на еле различимый шёпот, Нина Николаевна сообщила, что является носителем многих и многих государственных врачебных тайн. записанных в историях болезни пожилого руководства страны и носящих гриф «Совершенно секретно». «Но секреты — это еще полбеды. Мой любимый линкс от вредных радиоизлучений, исходящих от жучка, может заболеть и погибнуть, а он мне сейчас дороже собственной жизни». Я смотрел на эту тяжело больную женщину, так серьезно говорившую о введенном коту мастером габистом микропередатчики, и у меня чисто по-человечески появилось непреодолимое желание каким-то образом ей помочь, чтобы её воспалённый мозг мог избавиться от навязчивой бредовой идеи. Но чем я могу помочь больному человеку в этой чрезвычайно сложной ситуации? Моя голова за долю секунды распухла от разного рода мыслей, но ничего подходящего на ум не приходило. Но вот, наконец, где-то в глубинах моего гудящего от возбуждения мозга промелькнула мысль по избавлению Нины Николаевны от бреда при сохранении жизни котику. Однако, в случае постигшей меня неудачи, медики не простили бы мне подобную попытку вмешательства в их епархию и наверняка попытались бы сделать крайним, или, как говорят в подобных случаях, козлом отпущения. — Нина Николаевна! — обратился я шепотом к хозяйке Линкса. — А ту самую желтую коробочку из-под жучка вы, случайно, не сохранили? — А как же, Анатолий Евгеньевич? — Конечно же, сохранила! — ответила тоже шепотом Нина Николаевна. — Сейчас, сейчас! С большим трудом, выдвинув один из тяжеленных ящиков старинного комода, она достала из-под нижнего белья запрятанную злощастную коробочку, на боковинах которой значилось название радиодетали и её штриховое изображение. Я тут же переписал с неё маркировку изделия и жестом показал Нине Николаевне, чтобы она убрала коробочку в потайное место. После того, как коробка оказалась спрятана в углубине комода, мы вернулись к Линксу, который продолжал безмятежно спать. Разбуженный кот громко мурря, покорно позволил ощупать тугой живот. На выслушивание феномдоскопом он вообще не обратил внимания. Недолгий осмотр кота ничего патологического в его крепком организме не выявил. Видимо, животное регулярно не вычёсывали, вот линкс постоянно и нализывался собственной шерсти. Со временем шерсть в желудке накопилась и стала служить раздражителем. Отсюда причина периодических тошнот, рвот и потери аппетита. А то, что у линкса стали отмечаться неполадки в регулярности опорожнения кишечника, так это тоже объяснялось просто. Малоподвижный образ жизни, отсутствие в корме овощей являлись естественными факторами, располагающими к появлению запоров. Но этот недуг был легко поправимым, и для жизни домашнего животного никакой серьёзной опасности не представлял. Мысленно оценил я состояние котика. Дав проглотить линксу несколько чайных ложек вазелинового масла, я как можно доверительнее шёпотом подтвердил Нине Николаевне наличие в кошачьем желудке работающего микропередатчика. Затем, всё с той же серьёзностью, спросил Нину Николаевну, даёт ли она мне разрешение на безоперационное извлечение из линкса радиопередающего устройства, которое я намереваюсь провести буквально на следующий день. Даю, доктор, даю, радостно произнесла она. Могу даже написать вам расписку. С меня уже однажды брали такую, когда линкса возили на кастрацию. Нет. Это совершенно излишне. Никаких расписок и вообще никому, даже домашним. Не следует говорить о наших намерениях, тем более вслух. А если вдруг захотите с кем-то из своих домашних поделиться мыслями, текст пишите на бумаге, а после прочтения сразу же её сжигайте, а пепел мелко измельчайте и спускайте только в унитаз. Приняв всё мной сказанное за чистую монету, Нина Николаевна тут же сходила в одну из комнат принесла большую хрустальную пепельницу и, поставив её на стол, отправилась за спичками. В этот момент я могу утверждать, что уже только одна подготовка к избавлению Линкса от Жучка сделала Нину Николаевну необыкновенно счастливой. Её доброе лицо, измученное долгими переживаниями за жизнь Катишки, начало светиться, а сутулая фигура заметно выпрямилась. Наконец-то она была понята. Всё дальнейшее теперь зависело от того, удастся ли мне купить радиодеталь, аналогичную той, что находилась в жёлтенькой коробочке, забытой, по всей видимости, из-за рассеянности или излишнего волнения мастера. Самое важное, думалось мне, чтобы купленная деталь полностью соответствовала штриховому рисунку и маркировке на пустой коробочке. Иначе Внимательная Нина Николаевна тут же подметит различие, и тогда мой план ожидает полный провал. Сославшись на то, что мне необходимо пройти пешком от казённой машины, я категорически отказался. Спорить со мной по этому поводу Нина Николаевна не стала, но взяла с меня твёрдое слово, что завтра, в целях сохранения сил перед ответственной операцией, я обязательно воспользуюсь посланным за мной служебным автомобилем. Вот на этой оптимистической ноте мы с ней дружески расстались. Я шагал тихими переулками центра Москвы, а мои мысли ещё раз перенеслись к тем событиям, которые происходили в доме Нина Николаевна во время нахождения там мастера по ремонту телевизора. Конечно же, в хозяйственном управлении ЦК КПСС правильно объяснили Нине Николаевне, что цветной телевизор марки Свет относится к серии экспериментальных приёмников, и починить его может только мастер с телевизионного завода. Это я хорошо знал, потому что у меня в доме был точно такой же. Недорогой по стоимости, в начале 70-х годов он являлся самим совершенством отечественной радиотелевизионной техники. Мой телевизор Свет тоже выходил из строя, и тоже приезжал мастер с завода, который раскладывал на столе измерительные приборы, и проводил с их помощью диагностику поломки. Данные записывал в толстенный журнал, а все коробочки из-под запасных радиодеталей уносил с собой. После окончания его работы на столе ничего лишнего не осталось. В семье же члена политбюро произошла какая-то нелепая случайность, подумалось мне. Картонную коробочку из-под радиодетали вполне возможно мог скинуть линкс. решив, например, с ней поиграть словно в мяч. Да, наверняка эту самую коробочку под штору загнал кот. А мастер вполне естественно подобной пропаже никакого значения не придал или просто забыл. Он же не мог предположить, чем потом для Нины Николаевны обернётся её находка. В подобных рассуждениях я незаметно вышел на улицу Горького, как раз к фирменному магазину телевизоры И радиодетали. Как всегда, в магазине толпилось много народу. В то время советских людей жизнь не баловала. Покупали, выбирая из того, что имелось на прилавке, и с довольными потными лицами тащили к выходу огромные тяжеленные коробки к хищно поджидающим их таксомоторам. С большим трудом протиснувшись сквозь массу народа в крохотный отдел радиодеталей и достав бумажку с названием изделия, Я обратился к продавцу. Он долго перекладывал различные коробочки то в одном ящичке шкафа, то в другом, отыскивая нужную. Только бы нашёл, только бы нашёл, лихорадочно думал я. Наконец, продавец выпрямился и положил передо мной небольшую жёлтенькую коробочку с точно таким же штриховым чёрным рисунком детали, который я видел на коробочке О, Нина Николаевна. Всего один триод, каким-то чудом оказался. В телевизорах старого поколения, которыми торгует наш магазин, он не используется, поэтому спросом у покупателей не пользуется, любезно пояснил он мне причину столь долгого поиска детали. От счастья я готов был расцеловать продавца. Окрылённый покупкой уникальной детали, я быстрым шагом поспешил к станции метро чтобы далее направиться ещё за одним необходимым приобретением. Рядом со станцией метро Сокол находилась известная мне медицинская аптека, которая, в отличие от множества других, выполняла срочные заказы врачей по изготовлению стерильных растворов для инъекций. И уже через полчаса я трепетно держал в руках маленький, ещё не остывший от стерилизации горячий флакончик, С облегчением вздохнув, я зашагал домой. Теперь уже смело можно было сказать, что подготовительная часть операции по освобождению Нины Николаевны из бредового плена успешно выполнена. Правда, на завтрашний день оставалась самая важная и основная часть задуманного. Утром следующего дня служебная машина доставила меня к Нине Николаевне. Она тут же рассказала, что у линкса после наконец выпитого вазелинового масла появился аппетит, и он где-то под утро съел оставленную ему ещё с вечера достаточно крупную отварную форель. В доказательство Нина Николаевна показала мне пустое блюдечко из-под рыбы. Очень хорошо, что линкс съел рыбу. Сеанс лечения будет выглядеть более впечатляющим, подумал я. Именно от сильного впечатления увиденной картины, которую я рассчитывал воспроизвести, разлаженный мозг Нины Николаевны должен будет обрести свою прежнюю нормальную функцию. Поэтому, продолжая нашу беседу в изначально выбранном варианте секретности, я шёпотом предупредил Нину Николаевну, что после того, как линксу будет сделана инъекция, у него появится рвота, причём очень сильная. и неоднократно А Анатолий Евгеньевич, я не смогу спокойно смотреть, как вы будете делать котику вливание и как он будет при этом верещать. Тем более, когда моего линкса станет безудержно выворачивать наизнанку, мне будет не по силам выдержать это зрелище. Я лучше заранее уйду в другую комнату, а вы меня позовёте, когда всё закончится, взмолилась Нина Николаевна тихим голосом. Что интересно, При уколе линкс не то что не заверещал, он даже не дёрнулся. Кот только взглянул на меня удивлённо, будто спросил: "За что?" И обидевшись, перестал мурлыкать. По моей задумке, после введения специального лекарственного средства у линкса должна была начаться сильная рвота, во время которой окажутся вытошненными свалявшиеся шерсть, давно осевшие в желудке. И, конечно же, съеденная рыбка. И вот в эту рвотную массу мне, словно иллюзионисту, предстояло подложить купленную в магазине Радиодеталь, которая и должна будет сыграть роль и народного тела, жучка. После инъекции препарата всё стало развиваться по моему мысленно составленному сценарию. Буквально через 1 минуту у линкса началось повышенное слюноотделение. Затем он весь напрягся и громко издав резкий гортанный звук, отрыгнул большую кучу бесформенной массы светло-серого цвета, состоящей из рыбного филе, перемешанного с шерстью. Поддавшисься из соседней комнаты стоны его хозяйки, в это отрыгнутое месиво в самую его глубину я погрузил купленную радиодеталь. С коротким интервалом времени у линкса последовало ещё три приступа рвоты. но уже более слабых, так как его желудок уже ничего из ранее съеденного не содержал. "Нена Николаевна", окликнул я хозяйку кота. Нина Николаевна вошла в комнату, побледневшая и напряжённая, но тут же окинув всё оцепем внимательных взглядом, чётко зафиксировала увиденную картину. Врач спокойно сидит в кресле напротив сгорбившегося котика, который возлежит около рвотной массы, не понимая, что же с ним такое произошло и почему недавно съеденная с аппетитом вкусная форель, помимо его воли, оказалась на полу. Не давая Нине Николаевне возможность зря выплескивать эмоции, я прошептал, чтобы она принесла две вилки для поиска, вероятно, находящегося в куче блевотины, КГБ-вского микропередатчика. И вот мы, оба сидя на корточках, В ярком свете настольной лампы аккуратно, сантиметр за сантиметром, разбираем с помощью вилок то, что минутами ранее покоилось в туго набитом желудке линкса. В этой полупереваренной массе корма и шерсти обнаруживать маленькую чёрненькую радиодеталь, по моему сценарию мне не следовало. Для полной убедительности и достижения желаемого психотерапевтического эффекта найти его должна была сама Нина Николаевна. Поэтому моя вилка нарочито медленно ворошила рыбные остатки, смешанные с шерстью, немного в стороне от того места, где покоилась спрятанная радиодеталь. Как и планировал мой мозг, всё получилось очень правдоподобно. Зацепив вилкой очередной плотно свалявшийся комочек шерсти, Нина Николаевна разглядела в нём необычный чёрный предмет в виде олюсенького грибочка с цифрами на его боковой стороне. и четырьмя металлическими тоненькими проволочками-ножками. Анатолий Евгеньевич, Анатолий Евгеньевич, смотрите, смотрите, нашла, нашла. Вот он передатчик Тебиста, вот он. Зашептала мне в самое ухо Нина Николаевна. Как никогда за последние годы я почувствовал необыкновенную гордость за нашу ветеринарную профессию. Однако почивать на лаврах было ещё преждевременно. Нина Николаевна, нам следует сравнить маркировку передатчика с его упаковкой, театрально произнёс я, но пока всё так же шёпотом. Нина Николаевна, ничего не отвечая, неожиданно для меня за один стремительный бросок оказалась у старинного комода. Её порыв оказался таким сильным, что тяжеленный ящик вылетел из своего гнезда словно пушинка, а с носа соскочили очки в массивной оправе. и если бы не перекинутая через шею цепочка, прикрепленная к дужкам очков, на которой они повисли, быть бы им в дребезге разбитыми. В доли секунды Нина Николаевна извлекла злосчастную картонную желтенькую коробочку. Переставив настольную лампу на тот самый обеденный стол, на котором мастер-габист чинил телевизор, мы сличали буквы и цифры микропередатчика с буквами и цифрами на жёлтенькой коробочке. Маркировка самого передатчика и сведения на жёлтенькой коробочке мастера Габиста, как и само штриховое изображение на ней детали, полностью совпали. Нина Николаевна ликовала. Её лицо стало совершенно неузнаваемым. Из постоянно напряжённого, землисто-серого цвета оно превратилось в румяное, одухотворённое и заметно помолодевшая. После минутной паузы, во время которой она, по-видимому, приходила в себя, Нина Николаевна хотела мне что-то сказать, но, вовремя вспомнив мои наставления ничего не говорить вслух, на белом листке машинописной бумаги крупными печатными буквами поспешно вывела: У А Е. Что нам делать с жучком? Ничего не говоря, Я встал со стула и жестом показал Нине Николаевне, что мы должны выйти на кухню. Блюдце с жучком несла она. Там на подоконнике стояла старинная медная ступка с увесистым пестиком, которую я приметил, когда мы подбирали нужные нам столовые вилки. Моя идея расправа над жучком Нине Николаевне очень понравилась. Брезгливым движением Вилки она скинула с блюдечка в ступку передатчик и лихо заработала медным пестиком от всей души, корёжа ненавистного ей жучка и приговаривая: "На Лубянку я его не отдам, даже если меня лично Лёнечка или Юрочка об этом попросят". После 10 или 15 ударов от детали мало что осталось. Однако на этом Нина Николаевна и не думала останавливаться. Слегка задохнувшись, и, устав от темпа этой работы, она передала пестик мне, и я с огромным и неподдельным рвением продолжил измельчение жучка. Нина Николаевна с довольным и удовлетворенным видом сидела подле меня и, глядя, как я мощно орудую тяжеленным пестиком, улыбалась той счастливой улыбкой, которая на ее лице уже давно не появлялась. Через 20 минут тщательного растирания полупроводника в ступке образовалась смесь порошка металла, стекла и глининой пыли. При всём желании узнать, чем это являлось до начала уничтожения, было невозможно, а о том, что это уже никогда не может быть использовано в качестве подслушивающего и радиопередающего устройства, Нина Николаевна ни на секунду не сомневалась. Чтобы окончательно разобраться с былыми признаками её болезни, я порекомендовал ей сжечь не только записку с вопросом ко мне по поводу судьбы передатчика, но и уже ненужную нам жёлтенькую коробочку. Пока в хрустальной пепельнице догорал костёр, а Нина Николаевна спускала в унитаз содержимое остудки, я занимался котом. Линкс, измождённым многократными приступами рвоты, лежал без сил на ковре. Его сердце работало слабее, чем обычно. Видимо, от рвотного средства понизилось артериальное давление. В присутствии Нины Николаевны Катишка получил из домашней аптечки раствор кардиамина, которым обычно пользовалась сама хозяйка во время приступа гипотонии. Через некоторое время сердце Линкса заработало во всю свою мощь. Тут же у кота появилось чувство голода, и он принялся аппетитно лакать теплый куриный бульон. На прощание я предупредил Нину Николаевну о том, что если еще когда-нибудь к ним в квартиру или на дачу придет кто-то из мастеровых хозу, слесарь-сантехник, газовщик, электрик или телевизионный мастер то Линкса следует все время держать от них вдали на руках или закрывать на всякий случай в комнате на замок, а ключ хранить только у себя в кармане. Внимательно меня выслушав, Нина Николаевна по привычке шепотом ответила, что все ей понятно, и она будет строго следовать моим наставлениям. Но вспомнив, что жучка больше не существует, засмеялась, и все прошептанное – повторила ещё раз, но уже громче. Моя ветеринарная задумка по спасению больного человека завершилась успешно. Эпилог. Нина Николаевна в своей жизни бредовой идеей о микопередатчике больше не страдала и КГБ никакого беспокойства не причиняло. Линкс также жил спокойной, размеренной жизнью кастрированного кота. безо всяких неприятных приключений. Кот-добряк долгие годы для Нины Николаевны был утешением, развлечением и радостью. Умерла Нина Николаевна дома во время сна с улыбкой на лице, а через полгода умер и Линкс. Он немного не дожил до 16 лет. У старенького кота, как и у его пожилой хозяйки, сердце остановилось, тоже во сне